Подхватив куртку, я выскочил из квартиры. Когда подошел к лифтам, на табло высветились красные буквы. «Ожидайте, кабина уже направляется к вам». Ждать пришлось недолго. В лифте воняло перегаром, но я это отметил лишь краем сознания. Мысли бы дорожила догадка, как могу вернуть обратно свою жизнь. Надо лишь чуть-чуть подправить прошлое. В нужный момент прокричать в голове Максима холлиди «Берегись!». На небо набежали облака. Машина во дворе прибавилась и мне пришлось поискать собственное авто наконец я оказался внутри куда направляемся поинтересовалась транспортное средство офис фирмы виджа отличный выбор прокомментировала машина поехали поехали сказал я вынимая из кармана телефон по дороге посмотрел цену переносов прошлое оказалось мне достаточно продать три акции коca-cola чтобы оплатить процедуру Что я тут же и совершил, сразу оформил заявку, мысленно укорив себя, что не сделал этого раньше. Вдруг в новой реальности мода на путешествие в прошлое еще не прошла. После начал смотреть в окно, на Москву. По крайней мере, на первый взгляд она не отличалась от той, к которой я привык. В голову моментально полезли мысли. Вначале о том, почему не помню ничего из своего нового прошлого. Что стало с папой, как стал трейдером. Ведь если мое прошлое изменилось, я должен помнить это прошлое. В физике я понимал лишь то, что яблоко всегда падает на голову Ньютона. Поэтому решил даже не задумываться над вопросом, почему мое новое прошлое от меня скрыто. Мысли соскочили на то, как спасти Максима Холиди. Самое главное – не упустить момент. В жизни вообще самое главное – не упустить момент.